Глава девятая. Подозрительное все. Не нашли ничего. Ни на галстуке, ни на чашках, ни в кабинете вице-мэра, ни в воздухе, ни в крови самого Макса. Ноль. Зеро. Следов, пакостящая ему сущность, не оставляла. Никаких. Невидимых, ни не ни скрытых, не энергетических. Призрак. Полтергейст. Может, он реально свихнулся? С учетом того, что все взятые пробы и съемки копиями ушли в лучшую городскую химлабораторию, где их тоже посмотрели и ничего не нашли, приходилось признать, что Макс Волков галлюцинирует. «Старик, ты здорово сдал!» – не применул подколоть Петров. «Я знаю пару спецов в сауне на Апрельской. Впрочем, с твоим возрастом никаких гарантий, ты уже староват для их массажей». «Нет!» Сашка заржал в ответ на укоризненный взгляд Макса. «Я про иголки. И еще они используют пиявок. Для всего остального ты у нас орел». Макс только отмахнулся с досадой. Признаться, он здорово рассчитывал, что лабораторный анализ поможет засечь неожиданного гостя, который однозначно существовал. Потому что в собственное сумасшествие верилось с трудом. «Сегодня допозна Или вчера в мэрии тебя заездили?» Сашка кивнул за окно. К отделу как раз подъехала машина шефа. «Не заездили, но у меня дела». Макс поморщился, припоминая, что сегодня у него встреча с официанткой. «Кое-кто ждет». «По польскому делу, если что-то проявится, дай знать». Я отправил запрос. Официантка ждала его за столиком в самом неприметном углу дешевой студенческой пиццерии. Макс притормозил в дверях, оценивая ситуацию. Пока Полтергейст вел себя прилично. Полиции не чудил, ключи от машины не прятал. Но Макс все равно входил в пиццерию с оглядкой. Вдруг на него еще кто-то упадет. Только теперь не с шампанским, а с кипятком. Официантка, кажется, ее звали Лизой, удивилась тому, что он пришел больше всех. Похоже, его совсем не ждали. Пунцовая от волнения Лиза нервно заулыбалась, суетливо отложила меню и чуть не спихнула со стола стаканчик с кофе. Тот качнулся и устоял. Словно его подхватил некто невидимый. Макс еле удержался от того, чтобы удивленно хмыкнуть. Значит, на свидание он пришел. Не один. Выходит, его трикстер никуда не исчезал, а сопровождал его на работу и вот теперь в пиццерию. Странно. Раньше призрак делал только неприятные вещи. Теперь позаботился о том, чтобы кофе не пролился на Максову рубашку. Чудеса. Перестал вредничать? Или, может, не любил повторяться? Макс ощутил себя на задании. Если еще минуту назад он верил, что встреча с Лизой окажется просто мучительной тратой времени, то теперь все незаметно стало на свои места. Лиза – хороший повод следить за полтергейстом, тем более, что проявлял он, она, себя ярче всего как раз рядом с ней. Макс заставил себя не дергаться, Вспомнить основы пикапа и флирта. Обворожительно улыбнулся, словно перед ним сидела девушка мечты. Заказал черный кофе вместо привычного капучино. Все равно ту гадость, которую тут варят, кофе не назовешь. Зато черный кофе можно пить медленнее. И приступил к выполнению. Он выбрал тактику легкой беседы, во время которой может спокойно мониторить все вокруг, одновременно не теряя нить разговора. И вот забавно. Пока он размышлял о Лизе как о девушке, пригласившей на свидание неподходящего парня, ни одной толковой темы в голове не всплывало. Но стоило только перевести ее в категорию работы, как беседа потекла сама собой, легко и непринужденно. Они поговорили о кино, ничего интересного, погоде, хобби, работе, никак не найти ближе к съемной квартире и соседях сверху, хотя у Макса таковых не водилось. За 8 минут Макс выяснил, что человек перед ним абсолютно не причастен к происходящей вокруг мистики. У девушки была простая, как копейка, биография. Милый характер, приятная, но смазанная внешность. И никаких перспектив стать фэм-фаталь для кого-либо. Особенно для него. Сразу вспомнилось другое застолье. Синее платье и... нет, не сейчас. Макс силком вернул себя в реальность. Он на работе. Все личное потом». Лиза краснела, когда он наклонялся чуть ближе к ней, и начинала заикаться. Пришлось откинуться на стуле назад, чтобы лишние эмоции девушки не мешали читать обстановку. Полтергейст бездействовал. Лиза рассказала о своей жизни и, кажется, пошла по второму кругу. Макс начал перебирать в голове предлоги, чтобы уйти и не обидеть. Но проходящая мимо их столика девушка случайно задела оставленный стоять на краю стакан. Макс успел среагировать, подхватить. «Прости, я такая неуклюжая по четвергам». У девушки оказался текучий низкий голос, и от его звучания внутри стало горячо. Сразу. Макс, оглушенный этим звуком, поднял глаза и увидел девушку с такой ослепительной улыбкой, что даже моргнул. «Что?» «Я заплачу. За кофе». У незнакомки была манера глотать окончание слов, но это, как ни странно, звучало еще сексуальней. Макс завис, как дурак, залипнув на приглашающее приподнятой брови, мелькнувшем между белоснежных ровных зубов розовом языке и густых темных ресницах. «Ваша девушка не против?» Лиза, разумеется, была не против. Она рассыпалась в глупых извинениях за собственную непредусмотрительность, тем самым спасая Макса от необходимости открывать рот, потому что единственное, что сейчас вертелось у него на уме, это предложить незнакомке поехать к нему. Вот так. Сходу. На всю ночь. А та снова улыбнулась. Быстро, но очень значимо бросила взгляд сначала Максу на грудь, потом на губы и под конец на колено, которое виднелось из-за стола. От чужого взгляда, такого заигрывающего, стало горячо в солнечном сплетении, его клеили, откровенно, не скрываясь. И девушка была хороша, и, кажется, прекрасно понимала, какие эмоции вызывает. Макс уже открыл рот, чтобы принять предложение и дать незнакомке повод задержаться около стола и присоединиться, потому что девушка была не просто горяча. Она была на все сто во вкусе Макса. Как будто под него придумали. Шатенка, с вызовом во взгляде, с покатыми гладкими плечами и высокой грудью, которая виднелась в соблазнительном вырезе. Девушка прикусила губу, намекая. А значит, с ней можно будет. И тут вмешался проклятый полтергейст. Словно эта зараза ревниво унюхала, кто именно интересен Максу, Ведь на Лизу его личная чертовщина внимания не обращала, если не считать вчерашней шуточки с подносом. Но та выходка была нацелена на Макса, а тут огребла незнакомка, которая к тебе подкатывала. Равнодушно сообщил внутренний голос, когда все закончилось, и Макс подписывал счет на лечение в приемном отделении больницы. И сейчас ничего смешного и забавного уже не наблюдалось. Макс так и не понял, что конкретно сделал невидимка. Больше всего это походило на тот фильм про ребят, за которыми охотилась смерть, только без грузовика с разлетающимися бревнами. Незнакомка протянула Максу руку. Сразу раздался крик, вслед за этим грохот, а потом ее лицо исказилось от боли. Кусок стены, рядом с которой стоял стол, просто перестал существовать, вместо него возникло облако пара. Свист, снова грохот, крики теперь уже испуганные и Макс Волков, перекрывающий пластиковым столом дыру между залом и кухней, где так не вовремя прорвало трубу подачи горячей воды. Он успел отбросить Лизу в сторону, и та приземлилась относительно удачно на кого-то из посетителей. Широкая струя пара задела только незнакомую девушку, которая закричала от боли, схватилась за руку и осела на пол, то ли симулируя, то ли действительно потеряв сознание. Дальнейшее Макс вспомнил смутно. Кажется, у него перехватили стол официанты, и кто-то забежал в кухню и вырубил общий кран. Макс к тому времени уже тащил к дверям свое неудавшееся свидание и прикидывал, сколько ехать до ближайшей больницы или травмпункта. Лиза осталась в пиццерии пить кофе за счет заведения и ждать такси. А Макс давил на педаль газа, уворачиваясь от встречных автомобилей и пролетая перекрестки на запрещающий сигнал, и думал, что, может быть, судьба у него еще большая тварь, чем кажется. Потому что однажды он уже видел, как умирает тот человек, который ему нравится. И точно не хочет это повторить. Там, в фойе отеля, когда Колмаков и его псы уже дышали в пол, а он стоял над телом Василисы, и чувства, которые тогда смешались в груди, описанию почти не поддавались. Какая-то острая смесь из сожаления о том, что не случилось, Ярости на проклятые обстоятельства и одновременно понимание, что это навсегда. Непоправимо. Все вышло, как вышло. И Макс бы соврал, если бы сказал, что не представлял, как оно могло бы вывернуться, если бы им повезло чуть больше. Сейчас Макса накрывало острое чувство дежавю. Эта девушка, имени которой он так и не узнал, просто улыбнулась Максу. Ничего больше. Кокетство флирт. Проявила внимание и едва не поплатилась за это жизнью. Стоя она чуть ближе к стене, струей пара ей бы обварила не только руку, но и голову. В больнице оказалось, что все не так страшно. Ожог был поверхностный, достаточно наложить повязку и выпить обезболивающее. Макс дождался, пока вокруг пациентки перестанут суетиться врачи и помахал на прощание. Девушка слабо махнула в ответ. Прогноз какой? Нахмурившись, спросил Макс, оплачивая лечение. «Пустяки». Строгая медсестра выбила чек и улыбнулась. «Сейчас ей дадут поспать, а завтра уже выпишут». «Контакт с паром был короткий, и вы оказались рядом». «Повезло». «Я бы так не сказал», – тихо проговорил Макс, когда остался один. «Скорее наоборот». Его личный полтергейст, устроивший столь явное покушение на убийство, затаился и больше никак себя не проявлял. Ни пока Макс вез пострадавшую в больницу, не сейчас, когда вокруг было столько хрупкой и точной техники и возможностей устроить бедлам. Словно и сам понял, что переборщил. Или наоборот, вытворил, что хотел, и исчез. Как задание выполнил. Чуть не убил девушку только за то, что Макс ее выделил из толпы. За то, что она понравилась. Неведомая сущность, прилипшая к капитану Волкову, оказалась ревнивой, как брошенная жена. Откуда пришло это знание, сам Макс объяснить не мог, но внутри жила жесткая уверенность, если бы он сумел сдержать чувство при себе, девушка, которая сейчас вынуждена лечить ожог, допила бы свой кофе и спокойно отправилась домой. «Чего тебе от меня надо, а?» – пробормотал Макс, выруливая на проспект с больничной стоянки. «Чтобы женщины на меня кидались или чтобы рядом никого не было?»